глава двадцать два их скользкие ладони так тесно прижимались одна к другой что уред чувствовала пульс эмона она не знала у кого из них рука так вспотела скорее всего у обоих Ни она, ни волк не могли до конца свыкнуться с тем, что они покидают лес. Но она сделает это ради Нив. Отправится в Рильд, встретится лицом к лицу с Кири, сделает что угодно, чтобы вернуть сестру домой. Даже если от вида широкой равнины за деревьями у нее чистит дыхание и заходит сердце. На подготовку было три дня, в которые Каю устраивала все для их путешествия. Но ни капли спокойствия они Ред не подарили. Край диколесья уже маячил впереди, где через осеннюю листву сочились блеклые рассветные лучи, еще не налившиеся алым и золотым. Когда они исцелили лес и вобрали его в себя, граница тоже залечила свои раны. Она больше не была изломанной и кривой. какой стало после того, как Солмир и Кири вырвали бесчисленное множество страж-древ, оставив лес без зуба скалиться. Теперь граница снова обернулась ровным строем деревьев, отделяющим их от валиды. И границу эту ни один из них двоих по сей день не пересекал. Ред все ждала, что диколесье внутри ее взбунтуется от мысли об уходе, что ее снова пронзит болью, как в день исчезновения ниф прогоняя прочь от границы, предупреждая, что ступать за нее нельзя. Но ничего не происходило. Только листья тихо шелестели у нее вдоль позвоночника, да вьюнок полз где-то ниже талии. Позади Них... Ждали Файф и Лира. Файф тревожился, впервые отправляясь за пределы Валейды, но виду старался не подавать и стоял так спокойно, как только мог, хоть и переминался с ноги на ногу. Лира держалась рядом с ним, мягко опустив ладонь ему на запястье. Судя по всему, они пришли к некоему примирению за тихими беседами в разных уголках крепости, где их иногда замечала Ред. Как бы то ни было, они больше не казались несчастными друг из-за друга. Крепость оставили под не особо бдительным присмотром Лорет и Лира, которые ответили на просьбу с намного большим воодушевлением, чем ожидала Рет. Когда она сказала об этом Эмману, тот фыркнул, повернул ее к себе за подбородок и поцеловал так, что у нее захватило дух. новобрачные прошептал он ей в губы, рады любой возможности уединиться. Теперь же в нем не осталось и следа того легкомысленного веселья. эмон взирал на строй деревьев так, как иной мог бы глядеть на виселицы. Рэд мягко толкнул его плечо своим. «Диколесье ко мне милостиво. А к тебе?» Волк скованно и неловко пожал плечами. «Ничего не чувствую». Его слова сочились такой настороженностью, что Ред закусила купу. В нем диколесье жило намного дольше, чем в ней. У нее отношения с заключенным внутри лесом складывались почти дружески, обиды забылись. У Эммана же явно все было сложнее, и она до сих пор не знала, как расспросить его об этом. И сумеет ли он найти слова для ответа? Ред расправила плечи, шагнула вперед. эмон невольно стиснул пальцами ее ладонь, словно собираясь потянуть обратно, но ничего не сделал. Только резко вдохнул и задержал дыхание, когда Ред направилась к деревьям. Еще одна остановка. Потом она шагнула между стволами. И ничего не случилось. Ветер потрепал ее по сплетенным с плющом волосам, неся издалека дым и резкие запахи скота и множества живущих в одном месте людей. Деколесье чуть заметно дрогнула внутри ее, словно кто-то глубоко вдохнул, окунувшись в ледяную воду. Но Рэд не ощутила ни боли, ни иных последствий. Лишь нечто, похожее на удовлетворение. как от шага в верном направлении. Она протянула руку Эмману, по-прежнему стоявшему в тени деревьев. Краткий миг, и эмон вложил пальцы в ее ладонь и вышел из леса. Золотистые лучи нового дня заиграли в его волосах. Он широко раскрыл глаза, потом зажмурился и запрокинул голову к небу. «Добро пожаловать в мир, волк!» — прошептала рэд Следом за ними вышли Файф и Лира, хотя Файф на секунду засомневался. Они вчетвером застыли на краю мира, который знали так долго, и молчали. Потом Файф скрестил руки и нарушил тишину. «В диколесье пахнет лучше, должен признать, каждый раз как открытие». «Лучше привыкай к запаху животных!» Лира указала на дорогу, ведущую к деревне. По ней катился небольшой экипаж, запряженный невзрачными лошадьми, и у возницы были хорошо знакомые длинные черные волосы. «Похоже, наша карета до побережья подана». Спина эмона вздымалась под темной рубашкой, а сам он свешивался через борт корабля. Обычно Рэд нравилось смотреть на то, как движутся его плечи, но сегодня она морщила нос и держала руку у него на шее неуверенно. вберу свои слова назад!» Эммон тяжело выпрямился, вытирая рот запястьем. Лицо у него отливало зеленью, вызванной далеко не одним лишь внутренним лесом. «Ненавижу океан!» Путь до побережья фарианы прошел хоть и очень странно но без происшествий экипаж остановился на краю дороги перед декалесем и с места кучера на них взглянула ухмыляющаяся каю в блузке штанах и в натянутом на водопад волос кепи ред изогнула бровь так ты и лошадьми править умеешь я дарена множеством талантов Я бы поспорил. Голос Рафи, сидевшего рядом с ней с запрокинутой головой, почему-то подракивал. Слово «бесшабашно» едва способно передать то, как ты едешь. «Циц!» — отозвалась Каю. «Может, мне немного не хватает опыта, но мы добрались сюда, не изувечив ни себя, ни коней. и Я считаю это успехом». может подождешь с подсчетом увечий до конца пути проворчал рафи беспокойство вызванное выходом за границей декалесья плавно сменилось тревогой иного рода ред одернула полы темного плаща ее красный свадебный наряд лежал в сумке поскольку они с эмоном решили что им лучше выглядеть как можно неприметнее команда которую ты наняла они будут благоразумны я сказала им что вы с эмоном моя родня пораженная неведомой формой конгрены ответила каю не думаю что кому то захочется подходить и рассматривать ваши руки и глаза но если кто то и заметит их у нас будет объяснение дивно пробормотал эмон каю щелкнула поводьями «Забирайтесь! Нам нужно прибыть в порт раньше, чем его заполонит народ!» Потом потянулись два часа нелегкой поездки, которую они четверо провели в экипаже позади Каю, прижатые друг к другу, будто фрукты в лотке на базаре. Лира просто смотрела в окно. Но вот эмон вцепился в руку Ред, а Файв всю дорогу держал глаза закрытыми. «По такому я совсем не соскучился!» Слабым голосом сказал он, пропуская рыжие кудри сквозь пальцы. «Предпочел бы добираться на своих двоих». И все же, наконец, экипаж остановился. А рядом было море. Сперва выбравшись наружу, все они просто замерли, моргая от яркого утреннего света. Каю и Рафи пошли на причал, где на волнах покачивался вверх-вниз небольшой кораблик, который снаряжали к отбытию несколько грубо одетых людей. Потом Лира пошла следом, и Файф побрел за ней, по-прежнему бросая взгляды на океан, словно не способный до конца осознать его размеры. Ред ни разу не видела у эмона таких больших глаз. Он таращился на воду, будто пытаясь отыскать край, высмотреть его далеко за линией горизонта. «Оно огромное!» — прошептал он. «То есть я знал об этом, но никогда не видел ничего...» Ему не пришлось договаривать. Даже в те немногие годы, когда он мог покидать лес, еще не будучи волком, Эммон никогда не видел ничего, что превышало бы размерами деколесия. Никогда не думал о том, чтобы уйти так далеко к побережью. «Поглядим, понравится ли оно тебе, когда будем на корабле», отозвалась Ред, ведя его к бухте и поджидающему паруснику. Когда они взошли по трапу, возившиеся с канатами моряки широко раступились. Ред спрятала горькую улыбку. Теперь берег остался далеко позади, и солнце сияло в зените, окрашивая океан во все оттенки зеленого и голубого. А качка действительно оказалась испытанием для того, кто всю жизнь знал лишь неподвижность лесной почвы. Матрос, правивший кормовым парусом, покосился на эмона через плечо. «Он выдюжит?» нет буркнул эмон с ним все обойдется громко сказала ред взмахивая рукой и надеясь что моряк не станет приближаться она так и оставалась в капюшоне но эмон свой снял просто не привык плавать нужно выдавить лимона в воду сказал моряк возвращаясь к своим канатам мне всегда помогала впрочем Не знаю, насколько все иначе в его... случае. Эммон снова провел рукавом по губам. «Если бы ты знал...» Ред скривилась и убрала у него с глаз пропитанные потом волосы. Он быстро прильнул к ее руке, а потом мягко отодвинул ее, опускаясь на палубу спиной к борту и запрокидывая голову. «Дай мне знать, когда будем подплывать». Рэд бросила взгляд на бесконечную воду. «Нам плыть три дня? Забыл?» Эммон застонал. «Спускайся вниз и попробуй поспать. Я разбужу тебя к ужину». «Если честно, не уверен, что могу двинуться с места». Он приоткрыл один глаз. «И молю, не упоминай о пище». пока мы на этой тенями проклятой штуковине!» Ред взъерошила ему волосы перед тем, как накинуть на него капюшон. Потом пошла на нос, оперлась локтями на перила и посмотрела вдаль поверх воды, которую рассекала их судно. Прежде ей не доводилось много плавать, и особых чувств к морю она не питала, но оно дарило ощущение свободы, которая веяло от пропитанного солью простора декалесе внутри ее молчала и вело себя намного спокойнее чем можно было ожидать на таком удалении от земли и любых растений ред попробовала согнуть пальцы вены налились изумрудной зеленью она запрокинула голову и закрыла глаза подставляя лицо соленому ветру, трепавшему ей волосы. «Прости — Прости. Рэд подняла веки. Пайв стоял рядом с ней, глядя вниз на воду, чтобы не выдавать выражение лица. Покрытую шрамами руку он прижимал к груди, второй держался за перила. — Я сам это выбрал, чтобы спасти Лиру, — произнес он. словно боясь, что не заговорит снова, если сейчас остановится. Я сам выбрал связь с Деколесим. И с тобой. И не должен был срываться за это на тебе. Удивление Рэд быстро сменилось облегчением. Хотя Файф и Лира помирились, никаких попыток обсудить все с Рэд или эмоном они не предпринимали. Все они вели себя почти как обычно, но над ними словно висели тучи, а напряжение в воздухе так и не сходило на нет. И от того, что Фаев наконец решил поговорить с ней, Рэд показалась, будто она опустила на наземь какой-то тяжелый тюк, который неизвестно когда очутился у нее за спиной. — Ты меня тоже прости, — пробормотала она. Прости, что мы так и не придумали, как избавить тебя от новой сделки. Прости, что мы так плохо понимаем ее природу. Вы не виноваты. Файв пожал плечами, хоть и скованно. Все теперь изменилось. Никто из нас толком не знает, каковы новые условия. И я бы все равно сделал то же самое, даже зная цену. Ред посмотрела через плечо. Лира стояла над ними, на помосте рядом со штурвалом, и оживленно беседовала с Каю и одним из наемных матросов. Ветер уносил их слова и защищал разговор Ред и Файфа от их ушей. — Я понимаю, — мягко сказала она. — Я бы сделала так же. — Не сомневаюсь. — Когда тебя призвала... тогда на поляне. Рэд покачала головой, снова глядя на море. Клянусь, Файв, это вышло случайно. эмон не собирался так поступать. Знаю. Он пытался защитить тебя. Файв бросил быстрый взгляд на Лиру. Никто из нас не обошелся без глупостей, связанных с любимыми людьми. Рэд фыркнула. Они погрузились в умолчание. Ред сложила пальцы в замок, чуть влажный от соленых брызг. «Ты поговорил об этом с Эмманом?» «Наверное, нужно, да?» «Я благодарна за честь быть первым пунктом в твоем покаянном турне. Но да, пожалуй, нужно». Она чуть изогнула губы в улыбке, потом сжала их. «Вы трое...» Вы связаны друг с другом непостижимым для меня образом. Он любит вас с Лирой, Файф. Так любит. Его убило понимание того, как больно он тебе сделал. Он просто не знал, как подобраться к разговору. Хотел дать тебе время. Поначалу она пыталась заставить эмона найти Файфа, попросить прощения и все объяснить. Но эмон мягко отказался. я перед ним извинился сказал волк а требовать у него прощения значит печься о своих чувствах а не о его мы обсудим это когда он будет готов Файв вздохнул оттолкнулся от перил и вскоре рэд услышала за спиной негромкий голос эмона и скрип досок на который облокотился Файв. она улыбнулась глядя на свои руки. эмон выживет!» Из вороньего гнезда по веревочной лестнице грациозно спустилась Каю. На ней были все те же блузка и штаны, мягкие и просторные, и разноцветный шарф, которым она подвязала темные волосы. Она беззаботно улыбалась, но взгляд у нее оставался отстраненным и выдавал, что мыслями она где-то далеко. Девушка то и дело смотрела на запад, в сторону рильта, почти с опаской. «Он и худшее переживал», — ответила Ред. «Верю», — сказала Каю, поворачиваясь спиной к борту, опираясь на него локтями и искоса глядя на Ред. «Что ж, теперь ты с волком». Ред откинулась назад на вытянутых руках, обхватив пальцами перила. Налет беспокойства сковал ее плечи. — Теперь я с волком. — И теперь ты бессмертна, как и он? — Ты не можешь умереть? Ред нахмурилась, чувствуя напряжение в выпрямленных руках. Кайл пожала плечиками, непринужденно, вопреки прямоте вопроса. — Он же не может умереть? — Да. Кратко, резко и не до конца правдиво. «Не может. От естественных причин, во всяком случае. Только если кто-то его убьет. Так обстояли дела, когда он был просто стражем. Теперь, когда он стал целым диколесьем, когда оба они стали им, Рэд ни в чем не была уверена. Но говорить об этом Каю не собиралась. «Выгодная сделка», — сказала принцесса. Из-под шарфа у неё на виске выбилась чёрная прядь. Каю лениво накрутила волосы на палец. «Позволить лесу пронизать тебя насквозь в обмен на бессмертие. Особенно если в придачу получаешь высоченного древесного муженька». Ред проглотила смешок, но теперь мысль об упомянутом Каю бессмертии Ее не отпускала. В прошедшие недели она была сосредоточена совсем на других вещах, но и об этом тоже успела подумать. О магии леса внутри ее, что растягивало отведенное ей время так же, как и время эмона Это дарило радость, разумеется, ведь ее ждала вечность рядом с ним, но и вызывала трепет. Всякому ясно, что «навсегда» — это очень надолго. Но, заглянув в эту бездну времени, Ред ощутила смесь восторга и ужаса, от которой ее рассудок поначалу отпрянул. «По части древесного мужа я жалоб не имею», — сказала она. «Кто бы сомневался. Он выглядит как человек». Уверенный, что за каждый рассвет нужно благодарить лично тебя. Каю изящно подняла бровь. Ну, обычно. Сейчас он выглядит как человек, готовый извергнуть все, что есть у него в животе. Ред скривилась. Надеюсь, он скоро привыкнет. Да все мы надеемся. Каю уставилась куда-то в пустоту. Но, проследив за ее взглядом, Рэд поняла, что там не пустота, а Рафи. Он стоял на другом конце судна почти так же, как они на носу, опираясь на локти и глядя на теряющийся вдали горизонт, на Валейду. Рэд перевела взгляд с него на Каю. Со своего друга детства на принцессу из далеких краев. Чуть изогнула губы. «Он любит твою сестру?» «Не вопрос, а утверждение». Словно Каю прочитала ход мыслей Ред по выражению ее лица. Она встала поудобнее, взгляд сделался непроницаемым. «Всегда любил...» Короткое молчание. Пусть явно Каю и не спрашивала. Она точно желала ответа, дать которой со всей уверенностью Рэд не могла. «Рафи и Ниф выросли вместе», — осторожно сказала она, опустив глаза костяшкам пальцев. «Конечно, они любят друг друга, но это... все сложно». Каю фыркнула. «Я и не рассчитывала, что с кем-то из вас будет просто». «Все вы слишком тесно связаны с лесами и богами», — она покачала головой. «Тем глупее моя затея, наверное», — Ред издала грустный звук, соглашаясь со сказанным. Еще миг помолчав, Каю оттолкнулась от перил. «Я пойду вниз, узнаю, что с едой. Скоро должен быть ужин». Когда она ушла, Ред вернулась к Эмману. Они с Файфом сидели у борта корабля в уютном молчании. Все извинения уже были высказаны и приняты. Ред улыбнулась этому и почувствовала под ребрами легкий шорох листвы, словно диколесье тоже было рада их примирения. «Кажется, мне лучше», — сказал эмон когда она подошла и встала рядом. Волк посмотрел вверх на нее, щурясь на солнце, и слабо улыбаясь. «Пока не надо шевелиться». Ред устроилась рядом с ним. «Собираешься сидеть здесь до конца плавания?» «Да». «Учту». Лира спустилась с помоста со штурвалом и легко пошла к ним. Явно самая привычная к ходьбе во время морской качки. «Еда через десять минут», — сказала она. «Каю там все устраивает!» От упоминания пищи эмона снова перекосила. «Похоже, я рано обрадовался!» Файф поднял бровь. «Меня не укачивает, однако я тоже не в восторге от идеи грызть галеты и сомнительную солонину!» «Да брось, А как же дух приключений!» поддразнила Лира, опускаясь около него, так что все они оказались сидящими в ряд. «Морской паёк — это ценный опыт!» Ответом ей были три хмурых стона.